А тем временем Инесса спала сладким сном. За окном в чернеющем небе из-под облаков появлялась и пропадала луна. Будильник, стоявший у ее кровати, показывал полпятого утра. Инесса звал ее чей-то знакомый голос. «Проснись, Инесса!» Инесса открыла глаза, но никак не могла понять, что происходит. Перед ней была картина, застывшая на одном месте. Старомодный кабинет. В кресле сидит знакомый мужчина, но ничего не движется, и она не может двигать головой. Решив, что это сон, она снова закрыла глаза. «Нет, нет, это не сон Инесса, это я, Рама. У нас остается мало времени, поэтому мне нужно тебя подготовить». «Подготовить к чему?» — хотела спросить Инесса, но сказать что-то ей так и не удалось. Губы не двигались, ее словно поставили на паузу, но вот через мгновение картина ожила, и она поняла, что она видит продолжение разговора между Джоном Эвансом и его отцом. «Зачем вам я?» — спросил Джон. «У людей всегда будут вопросы, на которые нужно давать ответы. Ты ученый этой современности. Неважно, какой прогресс существует, нам главное, какой прогресс будет создан в будущем. Помнишь, я тебе говорил, что природа первична, а наука вторична? Так вот, мы создаем новую природу — космос». Космос — это иная среда обитания, в которой иная жизнедеятельность. Поэтому нам надо обосновать новую природу новой наукой. Чтобы все было складно, правдоподобно и логично. Этим теперь ты будешь заниматься. Завтра ты придешь в свой институт, и тебя познакомят с командой. И вы будете создавать новую науку. Как это происходит? Все очень просто. Ты ведь знаешь, как генерируется электричество? э да. По сути, электричество — это сложная нематериальная структура, которая появляется очень простым путем. Стоит только магнитом поводить рядом с медной катушкой, и, о чудо, появилась энергия. Но это явление нужно объяснить с научной точки зрения. И тут появляются ребята вроде тебя с мировым именем в науке, и говорят миру, что вокруг тела создается электрическое поле, которое оказывает воздействие на другие заряженные тела. Одни тела отталкиваются, другие притягиваются. И продолжайте в этом же духе, вплоть до квантовой электродинамики, чтобы уж ни у кого вопросов не было. Если мы затронули тему энергетики, почему из науки убрали эфир? Проект мирового эфира решили отложить, так как энергетические мощности такого уровня на данном этапе существующим цивилизациям не нужны, вернее, Когда его испробовали в действии, то получался вывод, что неминуемо произойдет скачок научного прогресса. Это, конечно, хорошо, но система просчитала, что наши разработчики не справятся с написанием такого колоссального количества новых изобретений. «А сколько у вас разработчиков?» «Весь мир!» «Как это?» «Как ты уже знаешь, есть три вида, так сказать, людей. First body, game GameBody и нул-боди. Первые First Body создают систему и координируют ее. Это не сложно, а в свободное время играют в GameBody, а вот GameBody и Nobody делают всю черную работу. Сами этого не подозревая, они создают свою реальность. Например, где-то в Сингапуре родился nobody, который изучил язык программирования и написал программу для координации узлов в современном автомобиле. Где-то в Италии родился GameBody. Знаменитый дизайнер. Этот дизайнер создал эскиз автомобиля. Где-то родившийся в Китае ноубоди в жарком цеху отлил элементы двигателя результатом работы тысяч геймбоди и ноубоди. Появился уникальный автомобиль. Цивилизация получила новый элемент жизнедеятельности. На создание этого элемента было потрачено определенное время и определенное количество людей. Поэтому эфир использовали и отложили до других времен, так как для его внедрения необходимо большое количество геймбоди и ноубоди. И к тому же теория эфира поставит крест на нашей утвержденной теории относительности, где мы так хорошо заложили основы бытия. Поэтому, когда я сказал, что мы отложили эфир до лучших времен, я имел в виду, что человечество пока не готово к такому количеству энергии. На эфире поставлен крест, но когда нам понадобится больше энергии, то мы запустим проект Эфир 2.0. А вот на каких принципах он будет работать, придумаем позже. Число людей на планете непрерывно растет. Со времен Николы Тесла человечество увеличилось в разы. Значит, геймбоди, и тоже увеличились. Верно, для этого оно и растет, чтобы перейти на другой уровень. Но до эфира 2.0 все равно еще далеко. А то, что количество людей выросло в разы, это не совсем так. Те данные статистики, которыми ты обладаешь, неверные иллюзия она на то и иллюзия. 90% людей, которые тебя окружают, людей, которых ты знаешь, не существуют даже как ноу-боди, 90% твоих близких просто абстракция, созданная для поддержания в тебе уверенности в реальности мира. Их легко, кстати, распознать. Такие абстрактные люди живут бесцельно в этом мире. Например, ходят на работу, где перебирают бумажки или заполняют эти бумажки, или вообще не работают, или работают на безрезультатных работах, таких, как, например, таксисты или охранники. В общем, не участвуют в создании элементарных жизнедеятельности и природы. Если увидишь бомжа на улице, знай, что на 99% это картинка, а не человек. А что касается геймбоди, то и количество постоянное. Они никак не могут увеличиваться. Только если при создании новой реальности появятся новые геймбоди, но там автоматически все увеличится. Не только они. А как же тот завод, который создает уникальный автомобиль? Там ведь должен быть огромный штат. «Нет. Та машина, о которой я тебе только что говорил, создается один раз. Программы в виде Game Body и Nobody создали одну новую программу под названием «Новая машина». Данные заведены в систему, и все. Дальше не происходит никакого серийного выпуска этих машин. Никто не ходит на завод, нет магазинов по всему миру с этими автомобилями. Просто в один прекрасный момент ты оказываешься за рулем этого автомобиля, который система визуализирует для тебя». «Как то нет заводов и магазинов? Я своими глазами видел». «Что ты видел? Был один раз на заводе Форда, который занял у тебя полчаса из твоей миллиардной часовой жизни. А сколько времени за всю жизнь ты провел в автосалоне? А сколько длится мультик Уолта Диснея?» «Мультик длится, допустим, час. Да ведь мультик нарисованный, скажешь ты. Пускай он нарисованный, но Микки в нем двигается и делает осмысленные движения». Я скажу больше. Ты его видишь? А по твоей логике, значит, он существует точно так же. Существует завод Форда. Отец встал из кресла, прошел вдоль кабинета и встал возле окна. Но то, что ноубоди становится больше, да, ты прав. Общество растет и процветает. Ты этого пока не знаешь. Но нас впереди ждут различные революции». Уже очень скоро интернет и компьютерные технологии будут менять мир, государство, экономики, финансовая система, банковская система, даже оценка ценностей человека переместится в киберпространство. Да, я уже ознакомился с некоторыми аспектами ближайшего будущего. Подумать только, большая часть людей будут работать, не выходя из дома, нажимая кнопочки своего компьютера. Верно. А что делать? Ведь нужно чем-то их занять. Раньше было проще. В аграрном обществе все с утра до ночи трудились в поле и были привязаны к своей скотине. В индустриальном обществе трудились на заводах и фабриках. Сейчас мы живем в постиндустриальном обществе, где большая часть населения занята в сфере услуг. Но и эта форма экономического общества подходит к своему завершению. Большой рост населения и роботизация, и глобализация доведут уровень безработицы более чем 50%. Ты только представь заводы без рабочих. Завод в полной темноте, потому что роботам не нужен свет. В 21 веке будет кибернетическое экономическое общество. Рабочие места должен будет дать интернет. А что будет с финансовой системой? Кибернетическое экономическое общество начнется с революции финансовой системы. Наша страна, Соединенные Штаты Америки, провернет очень хитрый трюк. Сейчас внешний долг нашего государства около 1 триллиона долларов, а в 2018 он будет 25 тысяч триллионов долларов. Не может быть. Чего же не может быть? Так и будет. В 2027 году долг дойдет до отметки в 100 тысяч миллиардов долларов. Вау! Но огромный долг будет не только у нашей страны. Все экономически сильные страны также будут иметь колоссальные долги, и вот тут США откажется от своей господствующей фиатной валюты доллара и перейдет на криптодоллар США. Во время перехода с фиата на криптовалюту доллар обвалится настолько, что один криптобакс будет стоить 100 тысяч бумажных баксов. В результате долг США окажется смешным, и они его даже выплатят никому не нужными бумажками зеленого цвета с рожами давно забытых президентов. В результате выиграют страны с большим долгом, как США, Япония, Китай. Ну а такие, как Россия, Бразилия Аргентина, будут завидовать, что не могли себе позволить такой большой долг. Но как такое возможно? Чтобы за несуществующую валюту, которую даже в кошелек нельзя положить, давали такие огромные деньги? Но почему же несуществующую? Это очень сложная система, и она гораздо реальнее, чем напечатанный доллар. В 2009 году Агентство национальной безопасности в США создаст некую криптовалюту под названием биткоин. Конечно, пустит красивую легенду, что... Код платежной системы написал некий японский программист Сатоши Накамато, пожелавший остаться анонимным разработчиком. Так вот, легенда гласит, что платеж между участниками валютного обмена происходит без посредников. И это полностью децентрализованная система. Нет никаких администраторов или каких-либо лиц, способных вмешаться в процесс системы. Средства никто не может заблокировать или арестовать. Валютные переводы полностью анонимны, что позволяет избежать налогообложения и безнаказанно покупать запрещенные товары. Эта криптовалюта будет широко рекламироваться в СМИ, но главной ее особенностью будет неуемный рост в цене, начиная с пары центов. За биткоин цена взлетит на сотни тысяч долларов за один биткоин. В процентах это невероятное количество. Все спекулянты мира кинутся заработать на нем. После спекулянтов подтянутся обычные люди, вплоть до домохозяек. Все только и будут говорить о том, как легко заработать на нем. По сути, всем наплевать, что это средство платежа. Биткоин привлечет свое внимание лишь только как спекулятивный инструмент. Главная цель биткоина – это ознакомление человечества со сложной платежной системой, на которую впоследствии должен будет перейти весь мир. Поэтому, когда будет переход от доллара к крипто-доллару, все примут это как должное. «Я только не понимаю одного. Зачем для этого нужно, чтобы система была такой сложной? У нас ведь уже сейчас есть банковские карты. Такие же виртуальные деньги, но эта система не требует огромного количества сложного оборудования и потребления электроэнергии. Я, когда знакомился с этой большой валютой, там для поддержания системы используется какой-то майнинг, форжинг, генерация блоков через процессоры и видеокарты. Впоследствии майнинг перешел Промышленные масштабы с поглощением 30% всей мировой электроэнергетики. Ха-ха, это очередная сказка для Боди. Ты сам-то подумай, чтобы у одного человека на экране появились циферки, другие люди создают заводы с видеокартами и тратят на это дикое количество энергии. Конечно, это бред, ты правильно заметил. Банковские карты уже есть, не требуют особого оборудования. А самое главное, при чем тут видеокарты с электричеством? В этом вся суть. Майнинговые мощности будут направлены на поддержку новой симуляции, над которой тебе придется работать. Это новая симуляция проект Космос? Да. Когда он начнется? Проект Космос начался с того момента, как в истории появилось слово космос, но это только проект. Сама симуляция тоже уже существует, но синхронизация пока не начата, так как нужна работа с деталями. Ориентировочно это произойдет в 22 веке. А сейчас пока что подготовительная стадия на уровне сказок. Но вот скоро сказка станет былью. Уже в начале 21 века мы направим частный бизнес в космическую сферу, чтобы миллионы боди приступили к написанию созданию космических аппаратов для жизнедеятельности человека в космосе. Я читал программу развития этого проекта. Там придумали даже лидера, пиар-менеджера, который поведет массы, как Иисус Христос, в свое время. Как его имя? Илон Маск, если я не ошибаюсь, будет направлять массы в лунно-космической отрасли. Компания SpaceX. С чего она начнется? С колонизации Луны? «Нет, что ты! Проект «Луна» — это уже другая симуляция. Там будет проще, потому что она будет действовать на наших принципах, которые мы сейчас закладываем. Рамки нашей симуляции не выходят дальше 300 тысяч километров, поэтому это будет освоение около орбитного космоса». «300 тысяч километров на границе с Луной до Луны? 380 тысяч, если я не ошибаюсь». Да, 384 467 километров, если быть точным. Ну вот, а я представлял лунные станции, лунные экспедиции. Станции будет предостаточно на земной орбите, и жизнь там будет неземная, основанная на иной природе, с новыми законами физики, над обоснованием которых будет работать ваша команда. Ну что это за новые законы физики? В основном гравитация и антигравитация. Для нормального существования в космосе нужно воссоздать привычную среду обитания человека, либо изменить человека как вид. Последнее на данном этапе невозможно. А вот первое вполне под силу. Главными особенностями новой симуляции будет создание гравитации в космических объектах жизнедеятельности и антигравитации в земных условиях. Поэтому, как ты понимаешь, вас ждет нелегкая работа, чтобы подвести все, что у нас получилось под перо науки. «Для того, чтобы понять, с чем вам предстоит работать, ваша группа будет отправлена в симуляцию, в настоящий космос». «Не может быть!» — удивился Эван. «Когда?» «Очень скоро, сын мой. Мы очень долго с тобой не увидимся, скорее всего, никогда. Вся ваша работа будет проходить именно там и закончится моментом синхронизации, а до того момента как минимум сто лет». В вашем мире, пока он не синхронизирован, время не активировано, поэтому ты доживешь до тех дней, ни капли не состарившись, а меня ждут другие миссии, другие боди, поэтому считай наш разговор последним. Кабинет стал мутнеть, и в один момент все рассеялось. Энесса открыла глаза в своей спальной комнате. Спать уже не хотелось, у нее было много вопросов, но задавать их было некому. Поповский не видел своего приятеля со дня отправки. Где они так хорошо посидели в караоке бары Они не виделись, потому что Поповский перешел на ночной режим существования, когда Огурцов довольствовался дневным. На второй день после отплытия, когда Рома посетил выставку живописи и познакомился с Полин, Поповский в это время добрался до самого желанного для него места на лайнере – казино. В казино было много различных аппаратов, карточных столов и прочих аттракционов для искателей удачи. Проиграв 50 баксов в автоматы и еще 100 в рулетку, Поповский перешел на покер, в котором Фортуна все-таки обратила на него свое внимание. Он никогда раньше не играл в покер, но за рулеткой познакомился с мужиком, который затащил его за игральный стол. Покер игрался турниром. 9 человек скидывались по 100 баксов, после чего игра продолжалась, пока за столом не окажется один человек, выигравший все фишки соперников. И таким человеком чаще всего на этом корабле был Поповский. Не то чтобы дуракам везет, покер – это игра психологии, а Яша, видимо, хорошо читал людей, различая блеф от удачной комбинации по одному лишь поведению людей. В результате Поповский перестал нуждаться – От Огурцова в финансовом плане денег у него оказалось больше, чем нужно, и он их тратил, проводя время на дискотеках, в барах и на других увеселительных мероприятиях, где с легкостью заводил друзей и, как правило, напаивал их и себя до последней кондиции. Так проходили дни Яши Поповского. Спал до обеда, затем казино до полуночи и бары до утра. Каждым утром, приходя с гулянки или просыпаясь в обед, он звонил Огурцову в его номер, но тут, видимо, уже уходил, а мобильный у него был выключен. Один из таких дней, когда день Поповского подходил к концу, он приходил в бар, где работал бармен Сергей. На лайнере было очень мало русскоязычных людей, а поговорить по душам очень хотелось. За границей всегда происходит некий поиск родственных душ. Такой душой для Поповского был Сергей, или, как он ласково его называл, Сережа, когда был выпимши, но в трезвом виде он был для него Серёкой. «Серёженька, плесни-ка мне на два пальца того самого, как всегда». Бармен налил ему односолодового виски. «Ты моего приятеля случайно не видел?» — спросил Яша, сделав глоток. «Видел он, по вечерам тут бывает с девушкой». «Это с какой? Кобылистой блондинкой?» — Нет, с маленькой брюнеткой. Она тут вроде работает. Француженка. — От, молодец! А он времени даром не теряет. Я его в последний раз видел, как его финка в номер уводила, а теперь у него француженка. Молодец, молодец. А я-то думаю, куда это он запропастился. Ну, все понятно. У них такой счастливый вид, видимо, любовь с первого взгляда. — Курортный роман. Да, уж я таких романов тут повидал немало, поддерживал разговор бармен, вытирая и так чистую стойку. Только в последнее время тут приходится видеть романы нового вида. Хе-хе. В смысле? Голубые романы? Ну, ты понимаешь. Фу ты! Напомнил мне. Вчера... Еду в лифте, со мной едет парень, и в телефоне фотографии листает. И встал ко мне так, что мне эти фотографии хорошо видны. Пригляделся, а там фотографии, где он в трусах, позирует и в такой позе, и в такой, короче, листает он фотографии, а сам на меня поглядывает и улыбается такой грибой улыбочкой. Я, если честно, педерастов ни разу не видал, только слышал по телевизору. И в той ситуации даже растерялся, не знал, как отреагировать. «Это еще чего?» Тут вообще бывают голубые круизы. Вот это настоящая жесть, я тебе скажу. Лайнер превращается в храм и разврата. Они тут такое устраивают. На каютах прямо таблички висят. Секс через 15 минут, вход свободный. Или что вечером в 20.00 будет групповая оргия. Приглашают в круиз своих голубых декораторов. Они тут все оформляют в голубом своем стиле. Диджеи у них свои и так далее. «Как ты тут работаешь? Они тебя в свою секту еще не заманили?» Когда такие круи забывают, то мужчинам принято носить браслеты. Браслет каждого цвета обозначает вкусы и предпочтения. У меня был белый, что значит, что я предпочитаю только женщин. А у них там всякие разные цвета. Я сейчас точно не помню, какой что обозначает Например, зеленый, значит, актив, красный, пассив, синий, то и другое, желтый, би. Там большая гамма у них. Я особо не вдавался в подробности. «Я в целом против пидоров ничего не имею в том плане, чем их больше, тем нам больше баб достанется, верно, Сергуня?» И хлопнул бармена по плечу. «Да, и бабы тут тоже в ту же сторону смотрят». «Ладно, не будем о грустном, мне пора на жили-были. Ты, если Рому увидишь, то передай ему, что меня можно найти в казино». Поповский оставил бармену пять баксов на чай и пошел неровной походкой к себе в каюту. Один из вечеров на лайнере был вечер с капитаном. Этот вечер представлял следующее. Все пассажиры должны прилично одеться, женщины надевали свои самые шикарные вечерние платья, мужчины надевали пиджаки и кители, атмосфера на корабле была праздничная, играла живая музыка, джаз, официанты раздавали аперитивы и всякие вкусности, ужин по особому случаю тоже был особым. Полин пригласила Рому провести этот ужин в компании ее друзей, и вот он стоял у ресторана в ожидании своей спутницы. На нем были надеты новые черные классические ботинки и стильный костюм темно-синего цвета, который он взял на прокат в одном из магазинов, имеющихся на лайнере. Перед этим он посетил местную парикмахерскую, где мастер молодой парень арабской внешности сделал ему современную прическу, отчего его лицо помолодело, как минимум на пять лет. Огурцов посмотрел на себя в большое зеркало, находившееся в холле, увиденное ему понравилось. Костюм придавал нотки благородства, солидности и просто красоты. Почему я раньше не надевал такие костюмы? Двери лифта раскрылись, из него вышла Полина в длинном черном платье с блестками, большим разрезом вдоль левого бедра и внушительным вырезом на груди. На шее красовалось изящное жерелье. Она явно прибавила в росте, видимо, высота шпильки ее каблуков была внушительной, потому что по росту они почти сравнялись. Рома элегантно взял ее под руку, и они вошли в зал ресторана. Рома никогда не был в столь высшем обществе, а подобные сцены видел только лишь в кино, чего у него присутствовала некая неуверенность. Волнения утихли, как они сели за стол, за которым сидели друзья его француженки. Ими были здоровый африканец Анри, маленький тощий Поль и его жена Инетта, страшная, как синий Собчак до пластики. Ребята оказались очень дружелюбными, общительными, и даже суровый на вид Анри оказался славным малым. Французская речь, словно мелодия, зазвучала за их столиком. Полин переводила Роми на русский общую суть. Иногда кто-то из французов задавал Роми типовой вопрос, чем занимаешься, есть ли семья, дети, кто и чем занимаются его родители, как, наверное, хорошо жить у вас в России, на что Огурцов отвечал. «Россия — самая лучшая страна на свете, даже лучше, чем Франция, потому что в Россию переехал даже сам Жерар Депортье». Пробовал он пошутить. Но французы не оценили его шутки и недоуменно глядели, словно ждали от него что-то еще, на что Огурцов ответил «Шутка». «Я слышала, что он уже переехал в Бельгию», — сказала Инетта. «Значит, не так уж хорошо у вас в России». «Да, уехал», — ответил Огурцов, — «но последних слов Жарара Депардье о России он решил им не говорить». Напомню, он покинул Россию, сравнив ее с вонючим сараем. Жар был явно очень зол. Поговаривают, что его развела на деньги какая-то особа, что неудивительно. В России нужно держать ухо востро. — Рома, почему ты путешествуешь один, или ты тут по контракту? — спросила Инетта. — Нет, не по контракту. Я турист. В эту поездку отправился спонтанно, поэтому один. Огурцов решил умолчать, что отправился в круиз с другом, чтобы они не подумали, чего плохого. — Почему спонтанно обычно такие путешествия планируют годами? — Я просто захотел, и мои желания сбылись. Я верю, что мысли материальны, и самое тому доказательство — это то, что я тут перед вами. — Какая чушь, — начал Поль. — Послушай, Рома, я не буду скрывать, что желаю получить миллион долларов, и уверен, не я один хочу этого, а как минимум 99 процентов людей на земле. А «Оставшийся один не хочет миллион, потому что хочет миллиард!» А, а сам пошутил, сам посмеялся Андрей. «Так вот, почему тогда у меня, как у остальных, 99% эти мысли не материализуются?» Закончил свою мысль Поль. «Дело в том, что материализуются мысли не только положительные, но и отрицательные. Возможно, у тебя есть такая мысль, что «как хорошо бы мне стать миллионером», Но в твоей голове есть и другие мысли. Мысли того, что тебе никогда не стать миллионером. Возможно, ты даже не задумываешься, что мыслишь о том, что тебе никогда не стать миллионером. Я не могу заглядывать в голову людям, но почему-то уверен, что если у обычного человека, каких большинство, спросить, веришь ли ты в то, что когда-нибудь станешь миллионером, то искренним ответом будет «нет, не верю». «Мне это напомнило, как мы в детстве рассказывали друг другу страшилки перед сном», — начала Полин. «Вернее, это не совсем страшилка, а притча, которую моей подруге рассказала бабушка, а она этой страшилкой пугала нас. Так вот, один мужчина брел по пустыне и добрался до оазиса, где лег отдохнуть под деревом. А это дерево оказалось волшебным, под его кронами сбывались все желания». Человек подумал, что хочет есть, и вот как бы было хорошо, если бы тут сейчас оказалась еда, и произошло чудо. Перед ним появилась еда. Когда он поел, то подумал о воде, и перед ним появился кувшин с водой. Наелся, напился человек и лежит под деревом, отдыхает, а за деревом послышался шум. На самом деле это просто упала ветка, но человек не видел этого и представил, что там привидение или какая-то нечистая сила, и только он подумал об этом, как пред ним появились привидения, черти и прочая нечисть. Человек отчаянно гнал плохие мысли прочь, но мысль никак не уходила, и что самое страшное, как бы он этого не хотел, но подумал о том, что они убьют его, и они его убили. Когда наша подруга перед сном рассказывала эту страшилку, то мы старательно гнали мысли о привидениях прочь, но у нас это не получалось. Это то же самое, если я вам скажу, не думайте о зеленом слонике. — Это отчасти ответ на вопрос, почему не сбываются все наши желания, потому что они в прямом смысле способны убить нас, даже если они будут безобидными, — ответил Рома. — Вы, возможно, будете надо мной смеяться, но мне кажется, что мои желания сбываются от того, что я верю в ангела-хранителя и молюсь каждый день. — Ого, вот это точно! — я не ожидал услышать, — сказал Поль. — При этом я вовсе не верующий человек. Я ходил в церковь только в детстве, когда меня туда таскала моя бабушка. Она же меня и научила молиться. Я с пяти лет читаю молитву «Ангел мой» и верю в своего ангела. Также бабушка говорила, что у Бога можно просить только одно, чтобы Он никогда не оставлял нас и был рядом, и тогда все будет хорошо. И на самом деле в моей жизни все хорошо, даже если возникают трудности, то я уже заранее знаю, что все будет хорошо, и ситуация в конечном итоге нормализуется. «Я предпочитаю верить в самого себя», — ответил Поль. «А вы задумывались, почему у Бога можно просить только, чтобы Он не оставил нас?» — задал вопрос Рома. «Потому что просить что-то конкретное сродни корысти», — ответила Полин. «Думаю, тут дело в другом. Я также заметил, что когда очень сильно хочешь чего-либо, то, как правило, ты либо это не получишь, либо получишь, отдав за это дорогую цену». «Но ты же начал с того, что мысли сбываются», — сказал Поль. «А сейчас говоришь, что могут не сбыться». «Да». Это когда сильно чего-то хочешь, согласись, но ничего не происходит мгновенно. И между желанием и результатом должно пройти какое-то время. И вот в это время у человека возникает сомнение. Что-то, что он хочет, возможно, не произойдет никогда, но при этом желание не пропадает и оно не сбудется, так как желание не прошло испытание верой. Все равно сомнения сеют негативные мысли, которые сбываются вместо желаемого результата. «Ну-ну», — высказал свое несогласие Поль. «А что касается меня, то я не делаю большого акцента на желании. У меня нет такого, что я хочу что-то, и это что-то превращается в идею фикс. Нет? Я просто словно рисую сценарий будущей жизни, где не говорю, что я хочу конкретно это, а говорю, что было бы неплохо, если бы это было так. И со временем это сбывается. Знаете, как я очутился на этом корабле?» «Нет, расскажи». Месяц назад я лежал в своей ржавой ванне с ужасным похмельным синдромом. А когда я в таком состоянии, то у меня бывают сны наяву, что-то вроде галлюцинаций. И вот я увидел, как две красивые молодые девушки сели на круизный лайнер и отправились в плавание. И я понял, что это знак. Возможно, этот знак подал мне мой ангел-хранитель. Возможно, я так с ним общаюсь. «Знаешь...» «А я знаю таких людей, которые после водки разговаривают с ангелами», <хе -хе -хе — сказал Поль и захихикал на парус нет. «Я дал себе установку, что я хочу отправиться в путешествие на роскошном лайнере, сидеть в высшем обществе с иностранцами, пить хорошее вино и, возможно, познакомиться с девушкой, которой я буду черпать вдохновение. И вот он, я, сижу» перед вами и пью вино, наслаждаюсь вашей компанией, слушаю живую музыку и это все происходит где-то в водах Атлантического океана. Слушай, Рома, неужели это так сложно, сказал Поль. Что? Купить билет на лайнер? Ты даже не представляешь, как это сложно. На тот момент у меня не было денег на такое мероприятие и даже не предвиделось. Это у вас во Франции средняя зарплата 2000 долларов и выше, а у нас в России на 500 долларов в месяц вся страна живет. «А как ты нашел деньги на круиз?» Ко мне пришел заказчик и расплатился за работу в разы большей суммой, чем было оговорено. «Повезло». «Нет, Поль, это не просто везение, это еще одно сбывшееся желание. Причем этот заказчик вообще не хотел отдавать деньги, и я был очень зол, что породило негативные мысли. Но я быстро отходчивый и простил того человека, оставил его в покой, вспомнил, что у меня все всегда заканчивается хорошо». Оглощенный ненавистью и злобой, я забывал молиться, но когда весь негатив ушел, я твердил молитву всеми днями «Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой». «Верить в ангела-хранителя лучше всего, так как он охраняет, оберегает тебя от всего плохого, что может произойти с тобой, в том числе от твоих же желаний, которым лучше не сбыться, ведь кто знает, правильный ли мы выберем путь». «Ох уж эта религия! На дворе двадцать!» — начал Поль, но серьезный голос Анри прервал его. «А он чертовски прав!» — Анри выпрямился и откинулся на спинку стула. «Религия! Да, Поль, религия! Это не какой-то свод правил! Да это все придумано для управления людьми, чтобы разводить их на бабки!» — начал живо возражать Поль. «Нет-нет, Поль, помолчи. Анри немного над чем-то задумался, видно, подбирая слова, и после небольшой паузы начал свой разговор. Кто-то верит в Христа, кто-то в Аллаха, в Шиву и Кришну. Да, в магию Вуду, наконец, и в черт знает во что еще». Неужели ты думаешь, что люди так глупы, что могут позволить разводить себе тысячи лет на бабло? Нет, они отдаются вере, потому что вера действительно помогает. Вот я сейчас внимательно слушал то, что говорит этот славный русский. Ведь правда, в моей жизни точно так же сбываются мои желания. Ничто не происходит просто так. Все результат моих мыслей. И этот результат зависит от качества веры. Ты зря смеешься, Поль, у этих утверждений есть и научное обоснование. Я как-то смотрел National Geographic, и там как раз разбирали эту тему. Мне запомнился один эксперимент. Для эксперимента взяли двух испытуемых, женщину и мужчину. Мужчина – профессиональный баскетболист, а девушка ни разу не держала баскетбольный мяч в руках. И вот их попросили кидать мяч в кольцо, где мужчина забил 10 из 10, а девушка – 0. Затем мужчине завязали глаза и сказали кидать мяч в кольцо с завязанными глазами. Не важно, сколько он попал, важно только то, что люди, стоявшие рядом при каждом его броске, разочарованно реагировали на его бросок. Кто-то даже приговаривал, да какой ты баскетболист, ни разу попасть не можешь. После бросков с закрытыми глазами ему предложили кидать мяч с открытыми глазами, где результат стал совсем плохим. Он из 10 попал 5. Далее провели подобный эксперимент с девушкой, только в ее случае толпа кричала так, словно она забивала невероятные мячи, когда у нее были завязаны глаза, а когда она стала кидать мяч с открытыми глазами, то ее результат улучшился, а она тоже забила пять мячей, когда в первый раз не забила ни одного. Невероятно! Девушка поверила в то, что она может забить и стала забивать, когда баскетболист в этой вере усомнился. «Это всего лишь плацебо», — заявил Поль. Пусть будет плацебо только, это больше, чем плацебо. Плацебо ⁇ это применение препаратов. Пустышка в медицине, а тут никаких препаратов нет, только вера. Хорошо, что ты напомнил про плацебо, но ведь совершенно необъяснимо с научной точки зрения. В войну раненым кололи вместо морфия физраствор, выдавая его за обезболивающее. Так как была нехватка морфии, вполне себе делали операцию. Ты только подумай, насколько эффективна сила веры, что тебе наживую сделают операцию, а ты не почувствуешь боли. А вы слышали про ожог от холода? При пытках на глазах у человека из печи доставали раскаленную кочергу и якобы прислонили ее к спине, но на самом деле прислоняли не раскаленную кочергу, а холодную. И как вы думаете, что происходило? Получался ожог, как от раскаленной кочерги, — ответил Гурцов. Верно, человек получал термический ожог. Возможно, вообще все нас, окружающее, существует, потому что мы в это верим. «Я где-то слышал, не знаю, правда это или нет», — начал говорить Рома, при этом разрезая на кусочки стейк прожарки медиум, что когда европейские корабли причалили к островам Гаити, то аборигены не могли видеть кораблей, в упор не замечали, так как никогда их не видели, не знали, что это такое, их разум отвергал непонятно, и мозг не воспринимал увиденное. «Это все, байки, господа», — снова возразил скептик Поль. «Я могу тоже сочинить вам сотни таких историй, не смешите меня». Конформизм — это пассивное принятие существующего социального порядка, и Поль яркий его представитель. Общепринятые общественные устои принимаются как должное, и конформист в них неистово верит. Поэтому, когда Поль говорит, что он неверующий, на самом деле он верит в свою веру, название которой — конформизм. Если бы за этим столом сидел не Рома, а Рама, то он бы им рассказал и даже показал, что на самом деле туземцы не видели кораблей европейцев, потому что одни пришли из одной реальности в другую, где синхронизация между ними еще не была завершена, поэтому патчи с кораблями не были еще загружены, и как следствие, что видели одни, не видели другие. Раскаленные кочерга — просто баг системы, Точно так же, как и плацебо. Люди так устроены, что всему найдут объяснение, даже невероятным вещам. Поэтому эти баги решили не исправлять. Именно конформисты все объясняют как надо. Конформизм часть системы. Все ноу-боди, как правило, следуют за толпой. Когда, как для геймбоди, эта опция отключена. Поэтому они не ограничены рамками и мыслят нестандартно, что выливается в успешное существование в этом виртуальном мире. А вот вера Тут намного сложнее. Вера действительно может влиять на достижение целей. Люди в целом, как ноубоди, так и GameBody, это писатели кода симуляции, в которой они существуют. Поэтому они вполне могут написать программу для своей личной жизни. А вера и есть начало этой программы, основа, в которой уже есть четкие цели. А потом человек определяет задачи, реализует их и получает результат. Все начинается с веры. В симуляции есть некие формулы успеха. Одна из них – позитивное мышление, вера в себя и принцип поощрения. Формулу веры мы разобрали только что. Позитивное мышление наглядно демонстрирует ролик с баскетбольными бросками. А вот принцип поощрения – это формула, при которой в симуляции есть определенное количество критерий для определенного периода и для реализации этого. Система прибегает к поощрению, но боди – если такие критерии связаны с ними. Поэтому неожиданно для себя ноу-боди может завести знакомство, которое изменит всю его дальнейшую жизнь. Или также неожиданно его пригласят на хорошую работу. Принцип поощрения особенно часто срабатывает при рождении у ноу-боди ребенка. Поэтому если хотите испытать данный принцип на себе, то вы знаете, что нужно делать. Зная действия данного принципа, проанализируйте реестр, в котором вы находитесь, и сравните количество тех, Кем вы хотите быть? Возможно, ваш реестр вообще очень скуден в данный момент. В таком случае его нужно поменять. Для примера, посмотрите на великое исламское перемещение народов в Европу. В данном случае на no убоде получают поощрение в виде пособия просто за перемещение из одного реестра в другой. Им даже не нужно работать. Вечер с капитаном закончился медленным танцем, где Рома кружил Полин, держа ее за талию. После ужина компания перебралась в бар, где за уютным столиком они играли в игру «Кто я такой?». Играя в эту игру, Огурцов невольно вспомнил потрясающую сцену из фильма «Квентина Тарантино. Бесславные ублюдки. Сцена в баре». Это был, пожалуй, один из лучших вечеров в жизни Ромы Огурцова. Он был счастлив, мысленно он хвалил себя за то, что не пожалел денег на этот круиз, потому что никакие деньги не заменят эмоции счастья и радости в душе человека. Он стоял вместе с Полин на верхней палубе и обнимал хрупкую француженку. Их обдувал теплый ветер океана, а полная луна в небе проложила лунную дорожку на морской глади. Вот оно, счастье. Жалко, что все когда-нибудь заканчивается. Полин, я через пару дней сойду с этого корабля. Не думай об этом. Что будет дальше, я признаюсь тебе, я хочу быть с тобой. Понимаю, что мы знакомы всего ничего, но я полюбил этот запах твоего тела, полюбил твой чуть прихрипший, картавый голос. Да вообще все, все, все, все полюбил, и не могу больше жить без этого. Какой у меня голос, она рассмеялась, самый прекрасный на свете. Ты тоже хороший и порядочный человек, Рома. «Видно, что ты очень добрый, и я чувствую, что ты тот, кто будет любить меня всю оставшуюся жизнь, чутко и безрассудно. В начале лета у меня будет отпуск, и я приеду в Мужен к родителям. Если наши чувства не угаснут за это время, то я приглашу тебя к себе, и там уже будет видно, что нам делать дальше». Пожалуй, это было лучшее, что мог услышать Рома, хотя факт разлуки его очень сильно огорчил, но что делать?» А что если она за это время найдет себе другого, в голову лезли неприятные мысли. В последний день круиза Рома вспомнил о своем товарище и отправился на его поиски. Искать долго не пришлось. Бармен Сергей поведал причину отсутствия Поповского и указал на его место дислокации О, Рома! воскликнул Поповский, увидев друга в дверях казино. — Сам господин Огурцов, собственной персоной. Проходите, присаживайтесь. — Так, где это? — Поповский окинул взглядом зал в поисках официанта. — One shot of whiskey, please. — Нет, не надо, я не хочу, — ответил Рома, присаживаясь за карточный стол. — Как это не надо? Столько времени не виделись. Давай за встречу. — Ну, давай. Чего добро пропадать. — Я вижу, вы картишками балуетесь. — Ну, так... На хлеб зарабатываем. Как хлебушек. Без штуки баксов я еще ни разу не уходил. Ого, да вы, батенька, хорошо живете. Не жалуемся. Хе -хе. Дальше друзья упоенно рассказывали о своих похождениях. Эмоций у обоих было столько, сколько за всю жизнь не накопишь. Время текло в разговоре, как виски текло по бокалам. Под конец вечера они были вдрызг пьяные. «Значит, влюбился». «Да. А как же Инесса?» «Инесса», — отозвалось это слово, как гулким громом, а ведь точно Инесса. «Инесса, думаю, меня поймет. Она, кстати, звонила мне, просила, чтобы ты срочно с ней связался. Ты что, даже не сказал ей, что улетаешь?» «Нет». «Почему?» она бы захотела поехать со мной, а я бы не смог отказать». «Ну, сказал бы хоть после, она ведь переживает». — Да, надо было, но я, если честно, совсем о ней забыл. — В общем, я дал ей слово, что ты позвонишь. — Ладно, позвоню. — Нет, вот на телефон, звони сейчас. — Не буду я сейчас звонить. — Рома, ты меня уважаешь? — грозно взглянул на него Яша. — На, звони. Гудки в телефоне начали свой нудный... Монотон. Инесса долго не поднимала трубку, и у Огурцова закралась надежда, что этого разговора, которого он почему-то боялся, не будет, но в трубке раздалось. «Алло!» «Это я!» — серьезным тоном ответил Огурцов. «Здравствуй, Рома!» «Здравствуй!» — Инесса молчала. Рома понял, что она ждет от него каких-то оправданий. «Прости меня, что я уехал, вот так ничего не сказав!» «Ладно, прощаю. А почему ты мне звонишь в самом конце?» — Что, Поповский только сейчас тебя встретил? — Да. — Чем же ты был так занят? — Давай поговорим, когда я приеду. — Хорошо, давай поговорим. Ты когда вылетаешь? — Завтра днем. — Пересадка в Лондоне? — Да. — Я сейчас в Исландии, и хочу, чтобы мы поговорили именно тут. — Нет, Несса, я не могу. — Я переживала целый месяц, мучилась, и теперь прошу только одного, чтобы ты приехал в Исландию. Рома впал в смятение. С одной стороны, любимая Полина, а с другой тоже не какая-нибудь, а сама Инесса Рубинская, пред которой он был виноват, и отказать ей в меру своего характера он не смог. Тем более встретиться им было нужно для разговора, в котором он все расскажет, как есть. «Хорошо, Инесса, я приеду. Правда, у меня осталось совсем мало денег». «Насчет денег не волнуйся», — вмешался в разговор Поповский, услышав, что у Огурцова финансовые трудности. «Я как-никак тебе должен за это путешествие». В аэропорту Хитроу Огурцов попрощался с Поповским. Один улетел в Россию, другой взял билет до Исландии. Бурное путешествие закончилось вокзалами, утомительными ожиданиями рейсов, задержками полетов, отчего Рома был в очень подавленном расположении духа. Больше всего он хотел очутиться в своей кровати у себя дома. Но мысль о том, что у него теперь нет дома, сделала его еще мрачнее. «Очень хотелось спать». В аэропортурии Киявика, в отличие от Лондона, было малолюдно. Рома получил свой багаж и отправился на парковку, где должна была его встретить Инесса. Он увидел ее еще и издали. Силуэт длинной, стройной фигуры тотчас же привлек его внимание. И не только его одного. На ней были надеты высокие туфли, обтягивающие джинсы черного цвета, белый топик, прикрывающий только верхнюю часть торса, выставляющий на показ тонкую талию а на плечах была надета короткая кожаная курточка. Инесса сошла ему навстречу, и ее пышные волосы развивались, словно змеи у горгоны. Когда она подошла к нему вплотную, то в нос ударил аромат дорогих духов. Поцеловав его в щеку, она спросила, «Ну, здравствуй, Ромочка, как долетел?» «Устал, мне срочно нужно принять душ. Пошли, нас ждет машина». Путь от аэропорта до отеля был относительно недолгим. Они сидели на заднем сиденье, где Инесса рассказывала что-то о красотах Исландии, а Рома был немногословен и изредка говорил стандартными фразами. Наконец, автомобиль довез их до отеля, шофер достал чемодан из багажника и уехал. Они остались одни, было уже темно, а Гурцов завороженно смотрел на открывшийся взору пейзаж. «Голубая лагуна» является одной из главных достопримечательностей Исландии. Она представляет собой геотермальный бассейн. Природа тут абсолютно уникальна, так как подобных мест на нашей планете больше нет. Расположена на полуострове Рейк-Янес на юго-западе страны. Голубая лагуна образована в основном из пористой лавы. Здесь построен спа-комплекс высочайшего класса. Он включает в себя термальные ванны, бар, ресторан, клинику. К самому комплексу проход вырублен в лаве. Ширина этой лагуны достигает 200 метров, а длина нескольких километров, глубина от 1 до 3 метров. Вода в бассейне кажется голубой, но при близком рассмотрении она оказывается белой. Лагуна имеет гладкое глиняное дно. Полуостров Рейк янес почти полностью состоит из пористой лавы. Этот материал настолько неплотный, что вода просто просачивается сквозь лаву в результате под землей на разной глубине Образуются полости, которые наполняются горячей и даже кипящей геотермальной морской водой, температура которой достигает плюс 240 градусов Цельсия. Описать всю красоту увиденного словами сложно. «Потрясающе!» — промолвил Рома. Это ты еще не искупался, не видел северного сияния, не ходил по вулканической лаве, поросшей холм, не испытывал, какую легкость телу придают лечебные свойства этого источника. Это поистине райское место. Да уж. В номере отеля было скромно, но уютно. Рома принял душ. Пойдем поужинаем?» — спросил Инесса. Рома представил, что за ужином ему придется начать тот нелегкий разговор, сил на который у него не было. Голова кружилась от усталости, очень хотелось спать. «Я очень устал, Инесса, ты не против, если я посплю? У меня, правда, совсем нет сил». Инесса хорошо знала, чем закончится его сон, и даже сама этого хотела. Рома заснул, а через час тишину у полутемного номера нарушил тот голос, от которого у Инесы происходит трепет во всем теле. «Интересная штука жизнь. Живет себе человек обычной, мирской жизнью. Уже набрался опыта, уже даже подводит итоги своей жизни, даже думает о своей смерти, только все гораздо сложнее. Оказывается, все самое интересное еще впереди». «Однажды приходим мы. Наша цель — сообщить человеку, что мир на самом деле устроен намного сложнее, чем этому человеку кажется. Мы открываем картины мироздания и переводим этого человека на другой этап их жизни». «Значит, ты переводишь его на другой этап?» — ответила Инесса. Она сидела перед ним на полу возле камина, подогнув под себя ноги, а огненные отблески декоративного огня играли красками на ее лице. Я говорю о тебе. Что еще за этап? Мне и на этом этапе очень хорошо. Тебе уже почти 45. Твое старое тело было подвержено износу на 65%, а 38% клеток твоего организма, файлов, заражено вирусами, что очень сильно замедлило физическое и умственное состояние. Иммунитет антивирусная программа по умолчанию ослаблен на 43% в связи с отсутствием обновления, устаревания и влияния вредоносных программ. Обновление клеток файлов замедлено на 67%, а 14% клеток файлов прошли процесс отмирания и были выведены из организма, уничтожены или неисправны в связи с влиянием вредоносных программ процесса алгоритмов, замедленный или неактивный на 24%, нарушение в нервной системе человека, отмирание нейронов, нарушение и замедление электрических импульсов в нейронной системе снижено на 15%. Так можно продолжать дальше, но суть в том, что износ очень большой и рецессия будет продолжаться с каждым годом. Все дело в том, что ты находишься в теле обычного no-body. А для них мы специально устанавливаем слабые антивирусные программы и ставим ограничения или блокировку на функции. Например, одни люди легко могут учить иностранные языки, а другие нет. Одни могут прыгнуть на метр, а другие всего лишь на 20 сантиметров. Это все ограничение функционала. Но у боди требуют очень много мощностей. Поэтому нам приходится ограничивать их вирусами и блокировками. Но теперь ты понимаешь что это так надо, а не потому, что мир несправедлив. Ведь если бы все болтали на разных языках и ходили, припрыгивая на метр, то нам бы пришлось пожертвовать чем-то иным, например, шарообразностью мира и жить на плоской земле. А если сделать ноубоди no с кривой рожей, то этот ноубоди no будет сидеть дома в четырех стенах, где иллюзия мира упрощена до четырех стен. И вирусная уязвимость направлена именно на сокращение мощностей Иллюзии для ноубоди. Вирусы разрушают и замедляют их тела. Болезнетворные вирусы приковывают их к кровати. Деструктивные вирусы способны отправить за решетку на долгие годы. Ворк-вирусы заставляют работать на унылых работах большую часть жизни и так далее. — Значит, ты появился в теле Огурцова для меня, а не для него? — Конечно. — Неожиданно. «Огурцов типичный ноубоди. Цель его пребывания в этом мире — создание, написание программы, скульптуры, которую он уже создал. По этой скульптуре другие ноубоди отлили памятник и установили его где-то на улицах Самары. По сути, его цель в этом мире уже выполнена, его можно убирать. делитнуть, так сказать, чтобы не занимал место на жестком диске». «Не надо!» — жалобным голоском сказала Инесса. Создание скульптуры — это была его первоначальная цель, с которой он появился на свет. Если бы не я, то он так бы и сидел в своей убогой квартире, глядя из окна на черно-белую картинку. Такой убогий быт его существования обусловлен его малозначительностью в этом мире. Поэтому на его иллюзию жизни было выделено очень мало мощностей. Есть разница. Когда ты видишь каждый день новые места, интерьеры и разговариваешь с разными людьми... Или 90% всего своего существования проводишь в четырех стенах, имеешь одних и тех же друзей. Но ведь сейчас появился интернет и телевидение. К тому же сами телевизоры стали большими и с качественным разрешением экрана. Можно на самом деле сидеть в четырех стенах всю жизнь и увидеть все, что захочешь. Верно, но это очень хитроумная уловка». Ты даже не представляешь, как сильно сократились мощности, выделенные на иллюзию для ноубоди с изобретением этого интернета со множеством экранов, ЖК, телевизоров, планшетов и телефонов. И только представь, например, тысячи ноубоди проснулись и пошли по своим делам. Для этого нужно на протяжении 16 часов транслировать для них иллюзию. А сейчас человек из 24 часов 8 бродит во сне, остается 16 Из них 8 часов он, уставившись в монитор, смотрит на картинки в своем телефоне. Вот и считай. Тысяча человек посмотрит, например, сериал. Или вместо этого это тысяча человек пойдет на улицу играть, например, в волейбол. Таким образом, мощности сокращаются в тысячи раз. Не нужно каждому ноу-боде показывать небо, рассвет, закат, динамику движения и ощущения. Пускай они спокойно сидят себе на диване и смотрят одно и то же кино, повторяющееся снова и снова, или например секс с появлением интернета количество половых актов между ноубоди сократилось в тысячи раз. ноубоди включил порнографию, посмотрел, удовлетворил себя и все. А ты представь сколько раньше ноубоди тратили энергии на секс еще. при этом воровали время на сон. Хе -хе. как ни парадоксально, количество ноубоди растет, население планеты увеличивается с каждым днем, а чем больше ноу-боди, тем качественнее становится иллюзия. Развитие иллюзии — главная наша задача. Чем глобальнее будет иллюзия, тем интереснее в ней будет для геймботи. Что будет с Огурцовым? Он выполнил свою цель в этом мире, поэтому его ждет типичная судьба всех «ноубоди» no — старость, что своего рода переизбыток вирусов в организме системе. Кстати, их система так устроена, что после выполнения цели, для которой они предназначены, «ноубоди» no становятся более уязвимы для вирусов, что приводит к быстротечной смерти. Я задумывалась над этой темой. Гениальные или выдающиеся люди погибали на рассвете своих сил. Похоже, это связано с тем, что ты сейчас сказал — Гагарин, Чкалов, Есенин, Пушкин, Лермонтов, Исоцкий, Цой, Джон Леннон, Элвис Пресли, Курт Кобейн. Да можно перечислять бесконечно. Видимо, они выполнили свою задачу. Даже Наполеон Бонапарт умер в возрасте 53 лет, хотя его смерти ничего не предвещало. Ха — Ха-ха-ха! — залился смехом Рама. — Ты действительно думаешь, что все эти перечисленные тобой люди обычные ноу-боди? Гейм-боди. Еще пуще засмеялся он. Что такого смешного я сказала? Всех этих людей никогда не было, даже как Ноубоди. Как это не было? Все это мифы. Ну, например, Пушкин и Лермонтов читали их миллиарды людей. Сколько людей их видело на самом деле? Приходится верить только на слово, что эти господа жили когда-то на самом деле. Некий Гагарин куда-то летал, тоже никто не видел куда. Уважаемых джентльменов эстрады можно услышать только в записи, видео или аудио. Бонапарт — это история, а истинную историю вообще не положено знать обычному ноубоди, так как там все намешано-перемешано и по времени не сходится. А как им объяснить, что англичане, плывя привычным путем из Европы в Индию, вдруг наткнулись на новый континент Америку, которого на этом пути раньше не было? Вот и приходится придумывать новую историю. А перечисленные тобой персонажи умирают в расцвете сил лишь только для красоты их образа и не более. Раз разговор зашел об истории, то тебе для начала нужно пояснить, что такое время и как оно устроено. Время как форма физических и психических процессов, или как средство разрушения материи, не существует для иллюзий, но существует для людей, в ней находящихся. Если планета крутится, и мы видим смену дня и ночи, это говорит только о том, что Земля вертится. Если твое тело стареет на протяжении жизни, то это говорит только о разрушении материи, вернее, о переходе вещества из одного состояния в другое. Если ты смотришь на свои часы и видишь, как бежит секундная стрелка, то это всего лишь система отсчета. Конечно, ты можешь сказать, что мы с тобой приехали в этот отель два часа назад. Эти два часа есть отрезок времени. Да, все верно. Но для тебя прошло два часа. Но не забывай, что ты гейм-боди. Значит, в другой реальности есть фест-боди, для которого эти два часа, проведенные в твоем теле в реальности, фест-боди просто ничто. Точно так же, как вся твоя жизнь, точно так же, как вся история мира, он просто нажимает вкл и за мгновение проживает жизни, длящиеся сотни лет в этой реальности. У боди, в той его реальности тоже есть свое время. Есть система отсчета, которая их совсем не касается. First Body, в отличие от GameBody, nobody не физическая субстанция. Это определенное количество программ, задача которых — создание новой реальности, алгоритмы креативного функционала. Следует различать отрезок времени, как путь из А в Б, от времени, как формы протекания физических и психических процессов в иллюзии. Например, когда мы говорим фразу «путешествие во времени», то имеем в виду перемещение из момента, в котором мы сейчас находимся, в какой-либо другой момент прошлого или будущего. Вот это и есть настоящая суть времени. Что касается будущего, то у нас его тоже нет. Как это у нас нет будущего? Похоже, о чем бы мы с тобой ни заговорили, все сводится к тому, что этого нет». Я застал эти годы, когда у нас в стране говорили, что ничего нет, а есть только Маркс и Ленин. Рама не заметил ее иронии и продолжал. Так, у нас есть точка, в которой все закончится. Но когда фестбоди создадут новую реальность, тогда появится новая точка. Поэтому невозможно попасть в будущее, которого нет. Но в узком смысле будущее, конечно, есть. Это временной отрезок от этого момента до последней точки. Для тебя, как человека, не понимающего, что к чему, история — это ряд фактов, происходящих в прошлом и заканчивающихся вот этим самым моментом. Но на самом деле все не так. История не заканчивается этим моментом. Она уже написана на сотни лет вперед и заканчивается не сейчас, а когда-то через сотни лет в будущем. Ты, очевидно, спросишь. Чем и как она закончится. Неважно, как и когда она закончится. Важно, что будет потом. А потом будет возврат в начальную точку истории прошлого. И жизнь будет начата заново, с иной исторической интерпретацией. И этот процесс будет продолжаться снова и снова, пока не будет написано новое будущее, новая реальность с конечной точкой. То есть все повторится заново? Мы будем точно так же стоять на этом месте и разговаривать? Нет, будет иная историческая интерпретация. Это, например, мы возвратимся в будущее, в котором во Второй мировой войне победит Третий Рейх, и история будет развиваться совсем не так, как это было до этого. При этом все геймбоди и ноубоди будут прежними, останутся все графические элементы, то есть iPhone в твоей сумочке будет точно таким же айфоном, Только будет изобретен не в США, а в Германии. Возможно, изменится название и год выпуска, но дизайн и функции будут идентичными. Я видел ролик в интернете, как Симпсоны еще в 90-х показали серию, где был смартфон с яблоком. Да и вообще там в Симпсонах много пророчеств. Победа Трампа, 11 сентября и прочее. Видимо, кто создавал эти серии, действительно имел представление о будущем. «Да, это такие шутки у фёст-боди». «А зачем менять историю? Почему нельзя просто поставить всех гейм-боди и ноу-боди no в спящий режим и ждать новую реальность?» «Не забывай, что весь наш мир — игра. Вот ты прожила жизнь. И что, неужели ты не задавала себе вопрос...» А вот что было бы, если я выбрала другую профессию или другого мужа и так далее? В игре точно так же. После каждой жизни First Body выбирает себе следующую. Ты, геймбоди, результат желания и тонкой настройки на эту игру, которую выбрал First Body. Это он пожелал играть в этом времени, в таком теле. Мне что-то не хочется жить в той реальности, где победит Третий Рейх. В этой реальности после победы Советский Союз и Россия живут хуже побежденной Германии. Но с победой Германии будет еще хуже. «Да». Такая интерпретация уже была. Тогда Красная Армия вступила на землю фашистской Германии, как на Москву и Ленинград были сброшены ядерные бомбы, и война была тут же закончена. Союзники подписали мирные договоры, но потом в Германии произошел переворот. Военные захватили власть и отказались от нацистской идеологии и открестились от массовых убийств. Мол, это все СС и Гитлер, а мы, военные, не разделяли их взглядов. Гитлер был расстрелян и сожжен своим народом. Дальше мир стал таким же биполярным, как при СССР, только вместо СССР была Великая Германия, затем Холодная война и так далее. — А почему ты раскрыл мне все тайны? Ведь Фёстбоди не должен знать, что он в игре. Вовсе не обязательно. Это зависит от настройки игры, которую настраивал твой First Body. В большинстве случаев такая настройка — частое явление. Игра состоит из уровней. Вот на этом этапе игрок переходит на другой уровень, где знание виртуальности мира необходимы. Ведь ты не думала, что игра заканчивается на том, как человек отошел в мир иной. Нет, все намного сложнее, чем ты себе можешь представить. А что будет на втором этапе? «Я, конечно, могу тебе рассказать, что будет на втором этапе и даже на десятом, но ты ведь понимаешь, что в предвкушении неизвестности скрывается суть игры. Тебе ведь неинтересно будет читать детектив, если ты заранее будешь знать, кто убийца. А ты вместе с Огурцовым тоже будешь на втором уровне?» «Все будет так, как было раньше. Ты не переместишься ни в какую новую реальность. Жизнь продолжается, все остается на своих местах. А что касается нас с Ромой, то тут наши дороги с тобой расходятся». Рома обрел на лайнере свою любовь. «Какую еще любовь? Вы чем там с ним занимались?» Возмущенно оживилась Инесса. «Он, кстати, так не хотел этого разговора, поэтому я исполню его желание». «Да». Так бывает, сам не ожидал и не думал, что так произойдет, но что есть, то есть. Так что давай порадуемся за него. — Рама! Что ты такое говоришь? — Рома мой! Я его люблю, он не может меня променять на... Кто она? — Француженка далеко не такая шикарная, как ты, но у них произошла химия между друг другом. — Синхронизация! Да и не надо себе врать, ты его не любишь, ты даже с ним рассталась. Или ты забыла об этом? — Это было до того, как у меня появилось новое тело. Я тогда считала, что он не подходит для меня по той причине, что я стара, а он молод. Но сейчас ведь все иначе. — Инесса, давай будем откровенны, ты с ним только ради меня. А что касается Ромы, то он любил именно ту Инессу то ты теперь другая, а в эту новую Инесу он до сих пор не может поверить. Когда вы вместе, то ему кажется, что это какой-то невероятный сон, наваждение, плод фантазий. «И что будет дальше? Он теперь будет с ней? Теперь ты ей будешь показывать все, что показывал мне?» «С ним будет все хорошо. В Первые лет десять вирусы ему не страшны, его боди изношены на 35%. Он, в отличие от тебя, не жил такой бурной жизнью». У вас соотношение уникальных половых партнеров 25 к 357. Они поженятся, нарожают детей. Он будет жить во Франции на лето и на Новый год будет приезжать в Россию. Его творчество как художника так и не будет никем востребовано, поэтому до конца дней он будет трудиться на виноградниках, где его тесть Жан Вилен обучит всем тонкостям виноделия. Этот Жан Вилен хотел сына, но система специально не дает того, что так сильно хочется. Поэтому, когда в их семье появился Рома, то Жан отыгрался на нем. Это еще не произошло, и, возможно, все будет иначе, но краткий анализ файлов Ромы и окружающих его нолбоди показал, что такой сценарий наиболее вероятен. Что касается твоего вопроса, буду ли я общаться с француженкой и показывать ей то, что показывал тебе, нет, не буду. Это наш последний разговор, последняя встреча, последние минуты пребывания в этом теле. Я его покину так же, как покину тебя. На Инессу его слова подействовали так, словно ее облили холодной водой. Ей меньше всего хотелось остаться одной в преддверии какой-то загадочной новой жизни, какого-то второго этапа. Через полчаса к гостинице подъедет такси, водитель даст тебе конверт, в нем дипломатический паспорт на твое имя. Теперь ты подданный из Соединенных Штатов Америки. Паспорт дипломатический для того, чтобы ноубоди не создавали для тебя проблемы, какие они любят создавать для себя самих. Потом ты научишься обходиться вообще без каких-либо документов, но на первое время он тебе очень поможет. «Также в конверте безлимитные банковские карты. Деньги в скором времени для тебя тоже отойдут на последний план, но пока пусть будут. Далее в конверте лежит портсигар, в котором находятся дозы LSDX, более тысячи доз. Кончатся, купишь новые». «Новые? А я не загнусь после первой сотни?» С нотками недоверия спросила Инесса. «Нет, они абсолютно безвредны и не вызывают привыкания. И последнее. В конверте будет билет до Нью-Йорка в один конец». «Через полчаса ты сядешь в такси и поедешь в аэропорт. В Нью-Йорке ты снимешь квартиру, где будешь жить. ЛСД поможет тебе усовершенствовать свой организм, развить новые способности. Но это своего рода подключение к информационным каналам. Это самообразование, после которого ты сможешь стать тем, кем сейчас являюсь я». «Ого!» Сейчас у тебя боди самой последней модели, без тех ограничителей, какие стоят на ноу-боди. Правда, твои нейронные связи помнят функцию старого боди, в котором ты была раньше. Но развивая новые навыки, ты получишь доступ к новым функциям. Я не буду говорить, что тебя ждет в Нью-Йорке, чтобы не лишать того приятного чувства неведения. Теперь тебя ждет новая жизнь, новое детство, юношество, отрочество, зрелость, старость. А как же... «Моя прежняя жизнь!» «Все, она закончилась!» «Она закончится только, когда я умру! Неужели ты думаешь, что я могу бросить свою мать, дочку и...» Рама не дал ей это говорить. «Ты уже давно мертвай, Айнеса!» «Что там, кстати, за шум за окном?» «Мне пора спать, не хочется, чтобы разбудили Огурцова в неподходящий момент». Рама подошел к ней близко-близко, волнующе дыша над ее ухом. Она почувствовала теплоту его тела, такой приятный запах. Ей больше всего на свете хотелось прижать его к себе и не отпускать, слушать его безумный голос, тембр которого словно пронизывает каждую клеточку тела, чего начинают идти мурашки. Он стоял так близко, пауза сильно затянулась. Она почувствовала, что вот именно сейчас он скажет ей последние слова. «Прощай, Инесса», — сказал Рама. «Нет, постой! Постой!» — закричала она. «Прощай, неподходящее слово. У нас впереди целая бесконечность. Конечно, мы с тобой еще встретимся, но это будет очень и очень скоро. Инесса впилась в его тело, заключив его в сильные объятия, но он ее уже не обнимал. Она взглянула в его лицо. Глаза были закрыты. «Постой, Рама, не уходи! Рама, дай мне еще минутку! Рама, пожалуйста!» Она взяла его за плечи и стала сильно трясти. Он открыл заспанные, покрасневшие глаза и ответил тихим голоском, каким обычно с ней разговаривает Огурцов. «Инесса, милая, я сплю на ходу. Пошли поспим. Я что-то совсем ничего уже не понимаю». Инесса оставила в покое Огурцова, поняв, что тот, кто ей нужен, уже никогда не вернется. Она подошла к окну, за которым слышалась какая-то суета. Из голубого бассейна работники отеля вытаскивали тело девушки — Когда тело перевернули на спину, то Инесса с ужасом увидела свое лицо. Несмотря на то, что она смотрела с высоты третьего этажа, ошибки быть не могло. Это была именно она, а вернее, ее старое тело, оставленное на кубе. Она закурила сигарету, взглянула в последний раз на спящего Огурцова и вышла из номера, в котором остались все ее вещи, два любимых человека и вся ее прошлая жизнь. Внизу, возле бассейна, она взглянула на свой труп. Было очень горько. Как горько бывает на похоронах, только горевать приходилось по своей собственной жизни. Она стоя курила и плакала. В голове мелькали кадры из прошлой жизни, как она совсем маленькая гуляла со своими родителями по набережной Самары. Был солнечный день, папа был таким молодым, а мама была такой счастливой. Инесса вспомнила, как папа купил ей мороженое в стаканчике, вкуснее которого, кажется, никогда ничего не было. Потом, когда мороженое закончилось, то папа купил стакан сиропа. Сироп продавался в таких стеклянных треугольных колбах и был одновременно сладким и кислым. Потом вспомнилась жалкая коммуналка, в которой прошло ее детство. Тесное коммунальное жилище было ужасно, но сейчас оно ей казалось самым родным местом во всем этом мире. Потом она вспомнила веселые студенческие годы, время которых пришлось на 80-е. Тогда она имела точно такое же тело, как у нее сейчас. 80-е для нее были годами первых мужчин, годами ошибок молодости, годами без шабашных глупостей. Карусель воспоминаний кружилась, она вспомнила свой первый брак, рождение дочери и многое-многое другое. В таких случаях, говорят, вся жизнь промелькнула перед глазами. Она села в такси и оставила в том отеле все свои мысли о прошлом, так же, как всю свою прошлую жизнь».